Глава четырнадцатая Ожидал ли я такого? Конечно, нет. Я думал, что темная богиня отправит сюда кого-нибудь посильнее, чем армию сраных белок. Но, кажется, ее фантазия иссякла, когда дело коснулось одного неприметного охотника. А может, это только начало? В общем, опасности не было. Я бы даже сказал наоборот. Сейчас здесь было столько сильных личностей, и каждая из них врубил свою ауру на полную, опасаясь этого места. А потом сложилась следующая картина. Пушистая белка выпрыгнула из портала с мечом наперевес, а затем была пленена моей Катей. За белкой рванули первые отряды, как я полагаю, её армии. Вот только вместо того, чтобы вступить в бой, они все застыли, дрожа всем телом. Само это место сейчас я удержал для людей, но никак не для белок. а потому аномалия отлично действовала на них. Также не добавляла им уверенности то, что тут каждая вторая аура светилась, как маленький атомный реактор. Только мы светились все. «Саш, а это нормально?» — подёргала меня за руку Анна. «Да кто его знает?» — пожал я плечами и приобнял её. «Иногда сам задумываюсь об этом. Что в моей жизни можно назвать нормальным?» «Самое интересное...» Что какой-нибудь особой реакции такое событие практически не вызвало. У людей на глазах открылся портал в другой мир на моей свадьбе, а они стоят и улыбаются. Не зря эта гора всегда была аномальной. О, слышал ячей это комментарий. Анна хрена белок позволено на свадьбу? спросила принцесса Ольга. Кстати о Ольге. Её поведение очень изменилось с прошлой нашей встречи. Она теперь больше говорит матом и, кажется, даже думает на нём. Я примерно понимаю, что с ней происходит. Это можно назвать стадией отрицания. Ее в душе она сейчас бунтарь. Ей нравится заниматься разломами и войнами, а вот мать пытается сделать из нее будущую императрицу. Но она этого не хочет, и поэтому на подсознательном уровне, а может и специально, так себя ведет. Думаю, что к годам 30 она точно перерастет или так сильно накосячит, что императрица ей не быть». Как по мне, она даже не расстроится, а только обрадуется, если такое произойдёт. Блин, отвлёкся. А у меня тут, между прочим, прорыв из другого мира происходит. Появляется всё больше и больше белок. «Что будем делать?» — спрашивает у меня волк, который уже раздал указания гвардии и так окружает портал. «Хм, знаешь, у меня странные ощущения от всего этого. Не знал я, как подобрать нужные слова». Кажется, сами белки такого не ожидали и не были готовы. — Это я понимаю, но гости... — Надо что-то срочно предпринять, — не устроил волка такой ответ. Я задумался ненадолго. — Знаешь, а давай вы их всех соберёте и забросите обратно в портал, а то нафиг. У меня тут свадьба, а не кровавое побоище. Потом с ними разберусь, как время будет. — Понял, — сказал он и пошёл к своим гвардейцам. а мои гости продолжали веселиться. Уж очень им понравилась картина, когда гвардейцы подхватывали закованных в доспехе белок и швыряли их обратно в портал, как чертовы снежки. Единственное, мне было больно смотреть на мою карамельку. Как только из портала появились белкусы, я тут же дал ей мысленную команду «Фу!». В итоге, мелко трясясь то ли от ярости, то ли от возмущения, пантера ушла от греха подальше и даже спряталась за буревестником, чтобы не искушать судьбу. Напоследок бросив мне мысленно, но очень гневно, будешь должен. Ну, я подтвердил, что да, бону должен. Белкусы же, в свою очередь, всё ещё дрожали. Только редкие особи могли стоять на ногах, но кроме того, что просто стоять, они ничего не могли сделать. А можно мне одну белочку, я заплачу, а мне шестерых деткам своим подарю. Я очень надеялся, что белкусы быстро поймут, что сюда идти не стоит. А то люди уже явно хотят забрать их в свой зверинец. Не так просто объяснить, почему я не буду продавать им белок. Даже у Кати пришлось забрать белку, объяснив тем, что Кара и белка в одном доме явно не уживутся. Но она не захотела её отпускать. Тогда сказал, что у маленькой белочки могут быть бельчата, которые ждут маму дома и будут голодать, если она скоро не вернётся. Вот это уже подействовало на неё». Странно, вообще-то не думал я, что сильный гордый ист Екатерина Андросова на такое поведётся. Постепенно свадьба стала выходить из-под контроля. Особенно когда высокопоставленные гости, такие как Иван Фёдорович, сказали, что не могут больше ждать и начали распаковывать ящики с выпивкой. Отца невесты тут же поддержали его друзья, из которых я даже половины не знал, но это были гости со стороны Кати. А потом пришлось звать всех. Ну, точнее, тех, кто в лес в буревестнике. Я же ходил только и поглядывал одним глазом в сторону порталов Белкусов и пытался навести здесь порядок. А ещё встречал буревестники, которые привозили остальных гостей. Из очередного бура вышла та, которую я особенно был рад видеть. Правда, не только я. На привет, дётёк. Не гуляла она прошлой свадьбе своей внучки, так хоть погуляю на этой. Где там той поц бродит, который принесёт шампанское старой даме? — Я вас прошу, — расплылась на моём лице улыбка, — так и вас назвать старой — это преступление даже не века, а всего тысячелетия. Вы отлично выглядите, Сара Абрамовна. Подал ей руку и помог выйти из транспорта. — А меня, значит, ты уже видеть не рад? — раздался ещё один голос оттуда. На свет вышел отец Анны. — Ну, такое, — честно ответил я. — Но раз зашли на огонёк, то оставайтесь. — Ха! А он тебя уделал, Рафик, — засмеялась Сара Абрамовна. Постепенно гостей становилось всё больше, и я уже чувствовал напряжение в теле. Такими темпами мне придётся куда-то скидывать большую порцию энергии, которая прошла через моё тело. Это если не учитывать, что дополнительные кристаллы, которые я взял из дома, уже заполнены и бережно переданы волку. А потом отправятся к кренделю. Чем ближе приближался момент начала церемонии, тем сильнее я переживал. Да, — Да-да, бесстрашный охотник тоже умеет переживать. — А что поделать, если битв у меня в жизни было достаточно много, а вот свадьбы — никогда. Когда, наконец, закрылся портал, я облегченно выдохнул. А еще до меня дошло, что это не просто так было. Темная богиня должна была знать, что здесь белкусы нормально не смогут воевать. И я понял, что она замыслила. — Кровь. Ей нужна была кровь. Много крови. Значит, решение с закидыванием белок в портал было верным. Разве что всё вышло из-под контроля, и потом гости стали помогать. Им, видите ли, такое развлечение понравилось. Берёшь белку и кидаешь в портал. А ещё прибавилось зубочисток у морского населения в виде мечей, шпаг и прочей мелочёвки. Раздался тихий, потусторонний смех. Она явно не расстроилась, что я не повёлся на её план. Вот только интересно, что она планировала сотворить с кровью? Но тут можно предположить, что она бы активировала врата. А это уже была бы не шутка. Так и вижу сводки, в новостной сводке, в которой говорится, что на свадьбе одного барона случился межмировой прорыв. И почему-то кажется, что туда бы вышли кто-то покруче бедных белых расистов. Ещё перебрал всех существ, которых я знаю, и где может подойти кровавый ритуал. В первую очередь в голову пришли кровососы или насферата. Как они сами себя называют? Прикорные, ребята. Мы в орде не их любили. У них фишка в том, что в любом случае пытаются выпить кровь своего противника. За это мы прозвали их крустиками, ведь именно такой звук слышали, когда их зубы ломались об нашу кожу. А на моём щиту шесть патриархов, которые, как сказал Башнырка, не смогли. А этих зубы очень прочные. Но и тех рустнули. Но для этого мира это было бы печально. Уж слишком много здесь слабых людей. «Дорогой, хватит летать в облаках. Уже почти все собрались, и пора начинать», — подошла ко мне Анна. «Какой летать?» — тут же возмущенно улыбнулся я. «Я думаю о спасении мира и о своих женах». «Пока у тебя только одна жена», — напомнила она мне. «Но это ненадолго», — я хищно улыбнулся. «Эх, хотите анекдот? Охотник женился». Не смешно. Да, в орде не все ржали бы, как гляски лошади. Заметил ещё, что тут практически я ничего уже не решаю. По факту, когда я привёз всех сюда, то власть ускользнула из моих рук. И теперь всем заправляла Анна и моя гвардия. Гвардейцы словно роботы, каждый знал свою роль и выполнял её. Кто расставлял стулья, а кто разносил выпивку. Вам когда-то подносил шампанское человек, у которого за плечами несколько куч трупов. И херен знает, сколько успешных миссий с мешком контузии и ранений. Наверное, нет. А вот моим гостям — да. Жаль, конечно, что не все тут. Бух и Бурб остались дома. Они сами так захотели, сказав, что кто-то должен присмотреть за домом, ведь я буду далеко. И это было странно, ведь они так рвались на свадьбу. Все заканчивается однажды. Но вот и мое свободное время закончилось, в котором я бегал, и изображал бурную деятельность, параллельно решая свои вопросы. Теперь уже действительно все готово, и мне пора идти. Блин, Сандер, что с тобой? Почему ты думаешь о свадьбе как о башафоте? Наверное, это влияние ордена. Уж слишком долго у нас эта тема была шуточной. Например, как понять, что охотник — профнепригодный? Кодекс разрешил ему жениться. Вздохнув и набравшись сил, я пошел в круг. Да, именно в круге собравшихся гостей я должен был стоять. Анна ещё не вошла в круг, она должна подойти позже. Толпа расступилась, пропуская меня, и только этоm оказалось, как всё началось. А я уже думал, что кто-то перебрал с зельем храбрости, загоготал Морозов старший. Зельем храбрости в империи назовали действие, когда женей к перед свадьбой решает тяпнуть крепкого для храбрости. Он не пьёт, он набирается храбрости. Я появился. А вот где второй жених? Небось, храбрости ищет, решил ответить на смешке. Да тут я, тут! послышались крики Андросова. Толпа расступилась ещё раз и пропустила Андрюху. Он выглядел нервно, но при этом держался, как и подобает княжичу. Теперь слово нам. Начнёшь? спросил я у него. Начну, кивнул он. Я, Андрей Андросов, перед вами здесь нахожусь без титулов и званий. Я стою как мужчина, который сегодня хочет стать мужем. Скажите мне, достойные люди империи, достоин ли я? Вот потому Андросов тут и не было видно. Вышло подстава с моей стороны. Он только прибыв сюда узнал, что я решил организовать всё в древних традициях империи, тех самых времён, когда всё только начиналось, и император ещё помнил, кому он обязан своим восхождением, своим боевым друзьям. Узнаем. Торм ответила толпа из мужчин, а женщины молчали. А теперь моя очередь. Я, Голткеонов Александр, тоже снимаю на этот ответственный момент с себя все титулы и звания. Я перед вами предстаю как мужчина, который пришёл сюда, чтобы стать мужем для ещё одной женщины. Достоин ли я? Толпа задумалась. Тут все знакомы с историей и традициями, а там не всё так просто. Достоин ли ты первой жены? задала мне толпа вопрос. «Императорской волей и словом достоин. Он был признан». А это уже слова Ольги. «Узнаем». А это уже меня продвинули на следующий этап. Кстати, Андросов не зря переживал. Я подсунул ему знатную розовую свинку. Ведь здесь действительно может выйти так, что толпа признает тебя недостойным, и тогда всё, свадьбы не будет. Толпа стала расступаться снова, только в этот раз намного шире. Ещё бы. Сейчас ведут невест. А почему невест? А потому что, по факту, с Анной у меня тоже сейчас будет некий ритуал, и поэтому её ведёт под руку бабушка Сара Абрамовна. И видно, сколько уважения в глазах людей к ней. Морозову ведёт её отец, а Катю — лично Иван Васильевич. «Вау!» — только и смог сказать Андросов, не сводя обожающего взгляда со своей невесты. Я был с ним полностью согласен, но со своей стороны. Девушки выглядели просто фантастически. Не было никаких этих белых платьев и прочего. Анна одета в огненно-красное платье с фениксом на поясе, а Катя — в чёрное элегантное платье, которое тянулось за ней шлейфом. Морозова же могла спокойно надеть белый цвет, но решила выбрать двойное платье. У неё были кремовые цвета с зелёным. Видно, решила порадовать своего мужа и приняла цвета его дара. Родственники молчали, как и девушки, и даже не улыбались. Это не был момент радости. Это был воинский ритуал объединения двух сердец. Здесь не может ни достойный, ни недостойный оказаться вместе. Здесь нет места радости и смеху. В этот момент нужно вспоминать свой славный род, думать о павших братьях и сёстрах и помнить, что ты здесь находишься, чтобы показать им, что деяния их поколений не прошли зря. Что в результате этого союза Родятся новые воины, которые будут готовы привести свой род к славе и процветанию. Прошло пять минут, и начала говорить цара Абрамовна. «Передаю в руки достойного, на суд рода отдаю. Пусть он решит!» Громко и четко, а еще с великой гордостью проговорила она и подтолкнула Анну в мою сторону. Анна оказалась передо мной. «Сильным и достойным признаю я тебя. Пусть признает и род». А это было необычно. Она должна была спросить, но вместо этого сама ответила: и "Если род будет не согласен, то он пожалеет". В душе у меня проснулся на минутку охотник Александр, который не любит, когда у него пытаются забрать принадлежащее ему. "Род позже даст свой ответ". Вместо Анны сказала Сара Абрамовна, и я понял, что это были не её слова. Передаю в руки достойному, если они таковые. Призываю род быть мудрым и зорким. А это уже Морозов. Он как бы намекнул своим предкам, что нужно смотреть не только на силу, а как он на ум и таланты человека. Ведь воин никогда не признаёт кузнеца, но кузнец может обеспечить победу всей армии. Признаю его своим достойным. Морозова тоже не лыком шита. На какая сила сейчас от неё прёт? В следующий момент случилось то, Чего я и опасался, но был уверен, что Андросов справится. Земля задрожала, и Андрюху слегка поплавило. Все присутствующие смогли почувствовать, насколько сильное поле было вокруг него. Если к нему туда закинуть металлический шар, то его сплющит до размера маленького шарика. Морозова улыбалась. Она позволила себе улыбку, глядя, как мужество насаждается на энергетическом уровне за неё сейчас Андросов. Не просто Андросов, а её Андросов. Воздух вокруг него стал приобретать лёгкий зелёный оттенок, а я был готов в любой момент положить свою руку ему на плечо. Кстати, смешно наблюдать, как энергия и меня хотела куснуть, но тут же отскакивала. Всё это действие длилось не больше двадцати минут, за которые Андросов держался молодцом. Слышно было треск его костей, который он тут же залечивал. Странно, что энергию его рода я не видел. Неужели они решили оставить его... тоونس, вот я вот сам. Странно. Достоин горкнула толпа из мужчин. Дальше были скупые объятия и поцелуй. Морозова была довольна, Андрюха, кажется, рад, что вообще остался жив. И так странно и хидно посмотрел на меня. Но только я не понял почему. В чём тут подстава? Передаю уроки достойному, если они таковые. А это уже ко мне Андросов старший подвёл Катю. Катя не улыбалась и вообще, кажется, переживала. «А зря. Я сильный и справлюсь с любым испытанием». «Принимай его как достойного», — как-то с опаской выговорила Катя. «А я не понял, почему у нее такая реакция. Но в следующий момент я все понял. Ой, сука, как понял! Два рода. Два старых рода, они, сука, объединились!» Ну, один момент, меня с неба ударил настолько сильный столб энергии, что я маленький чуть не родился заново. А ещё это было неожиданно. Тут я и понял, почему рот Данны не действовал сразу. Также понял, почему рот Андросова не помог ему. Андрюхе, кажется, заочили, мол, терпи, братан. Зато мы на Глоктионе вы сможем отыграться. Ко всему этому я узнал, почему здесь такая ровная поверхность на горе. Она плавилась от таких вот испытаний. Все люди, которые здесь находились, усилили свою ауру, дабы их не задело, а девушек их провожатые оттянули на несколько шагов назад. Даже Андросов, который стоял рядом, сделал два шага в сторону. «Хоть не убежал и на том спасибо, паладин, сука! Я тебе припомню, братника на тебя натравлю из-за тупка!» «Два рода сразу! Он не выдержит!» А это был комментарий со стороны. «У него нет выбора». Ещё бормотал кто-то. Сука, опять платье помялось. Засревна, как всегда. Мне же было поливать, что там с её платьем. Я терпел и старался не рычать, как дикий зверь. А ведь реально было больно и тяжело. Помимо всего этого энергии, которая била из места силы, совсем не уменьшалась, а только нарастала. Я видел, как напряжённо улыбается Анна, стараясь не показать своего увольнения. Какая паника в глазах у Кати Андросовой. Даже Морозовый-то от волнения сжал свои кулачки. Два рода. Два. А я один. Упал на одно колено от такой нагрузки и скоро должен буду вообще лежать на земле, и однако стоило моему колену коснуться земли, как моя сдержанность и чувство такта и меры в голове пропали. Моё местное воспитание отлеяло в сторону, как ненужная шелуха. Один щелчок — и всё. Александр стоит себе в сторонке и курит, а на сцену выходит Сандер. "Да вы охренели! От моего рыка стали гнуться деревья и сошли лавины на соседних холмах." Это мне уже Шнырский потом показал, но я сейчас ни на что не обращал внимания. Вместо этого я стал выпускать свою энергию и направлять её прямо на идущий в меня поток. Лоб в лоб. Грубая сила против грубой силы, как в самом начале времён. Теперь все уже люди сделали 10 шагов назад, и смотрели, как синяя, зелёная и золотая энергии сейчас бушевали и сражались между собой. Что? Так вам уже не нравится? А почему я ещё и страх? Вам страшно? Ну уж нет. Теперь вы идите сюда. В один момент, когда они дали слабину, я этим воспользовался и стал атаковать уже сам. Столп, у меня что-то сорас пять. Рдавые системы, видимо, испугались и подали ещё энергии. Да только хреен вам. Я уже готов и разсержен. Закончилось всё взрывом, который разошёлся волной на многие километры. В итоге я с хищной улыбкой стою на ногах, а силы и энергии пропали. Но вреда это никакого не нанесло их радам. Я же не дурак, чтобы уничтожить их. Радовые системы дело тонкое и очень важное. Достоин Послышался весёлый крик толпы, а затем ко мне на шею радостно прыгнула Катя, а затем и Анна. Андросов рядом стояли в шоке. Эссара Абрамнова сказала, что я не поц. Это от неё можно сказать высшая похвала. Половина аристократов, что здесь находится, кажется, будут иметь пищу для сплетен на целый следующий месяц. Уже слышу шепотки в стиле: "А он точно только абсолют?" Пришлось немного успокоить всех и напомнить, что мы на ритуале. Люди быстро собрались в кучку, и мы продолжили. Андросов, мудак вдвойне. «Жена моя, позволь вручить тебе мой дар», — сказал он, и почему-то мне улыбнулся. Почему-то это было для остальных, а вот мне шнырька уже показал, что находится в том ящике, который шесть гвардейцев и урода притащили к ее ногам. «Принимай твой дар, душа моя», — поцеловала она его. А затем открыла ящик и... На свет показался полностью кремовый боевой доспех. "Не улыбайтесь", сказал я девушкам. "Вы сейчас смотрите на миллионов 300". Катя не впечатлилась, а вот Анна улыбнулась. Понятно, что Катя знала, какой будет подарок. Я даже больше скажу. Карлос Сандрос знал с шестей лет, что Морозова будет его женой и что он никогда не передумает. Ведь такой артефактный доспех, чтобы создать, нужно много времени. «А сколько там запасного всякого оружия? Вот зачем ей копье и щит в одном наборе? А шесть мечей и булава? Ладно, булава, брапира, шпага и кинжал. Он что, решил одной своей женой выиграть все войны?» Затем был поцелуй и полный любви глаза девушки. Андрюха смог угодить своей уже не невесте, а жене. Я кивнул ему, что принимают соревнования. «Позвольте и вам вручить свой дар, жены мои!» На последних словах Кати и Анна прямо расцвели. Настолько им нравится это слышать. Волк дал сигнал, и к нам принесли огромный артефактный ящик, который не фаниил, имея усиленную прочность. Ящик был чёрного цвета. Анна удивлённо посмотрела на меня. А почему один? Это для Кати. Но подарки вы получите одновременно, с любовью, глядя на них, сказал я. Хоть открывай. Девушки кивнули и сделали, как я просил. Тяло боковым крышкам с грохотом упасть на землю, как раздался могучий рёв. Из яшика вылетело тёмное пламя, и на свет показалась миленькая мордашка дракона тьмы. Я свистнул, и сверху спланировала няша. "Т-ну «Да на хрен", воскликнул сами понимаете кто. "Ну хоть за плати не переживает больше. Вот мой дар вам, одна из стайн рода галактионовых приручения". Галхор. Инг-Рейн-Тра. Эти слова были ничего не значащими, но только для меня. Остальные же их хорошо знали. Не все, правда, но это было названием магии приручения моего рода. Ой, как многие враги обрадуются, думая, что я возродил тайные знания рода. Дракон выбрался из ящика и взлетел. Няшу я прямо сейчас отвязал от себя, крепко ухватил обе души птичек и сплел их с душами девушек. достаев у себя только канал подпитки. У них был приказ показать свою мощь, и потому над нашими головами происходило представление. Они летали и неистово кричали, а ещё выпускали свою силу наружу. "Довольно", рявкнул я так, что даже пространство задрожало. "У вас есть хозяйки". Два орла, услышав это, стали пикировать вниз, и каждый нашёл своё плечо. Феникс к Анне, а дракона Кате. Из минусов, когда меня тут же забыли, и девушки стали гладить своих птенечек. Гости тоже как-то подзабили на меня, и во все глаза смотрят на этих легендарных существ. Я думал, что Феникс был иллюзией для пафоса, проговорил кто-то из гостей. А тут ещё и дракон. Как, чёрт возьми? А-ой, <связывая> поняли девушки, что я хочу от них, и в один голос сказали: "Мы принимаем твои дары, муж наш". Блин, они что, заранее репетировали? Этуаль был завершён, и теперь я имею ещё одну жену. Подхожу к ним и по очереди каждой целую, а затем обращаюсь к гостям. А теперь, дорогие гости, нам пора лететь на большую землю, где вы сможете отведать разломную кухню во всей её красе. А ещё, у меня там стоит несколько грузовиков алкоголя, а машины мне нужны завтра пустые. Намёк понятен? Не пустые, ткнула меня в бок лоддатком Аня. Что, дорогая? Уюся? Подарки, прошептала моя «М -м, очень разумная и запасливая жена. Ах, да, грузовики не пустые, а с подарками. Поняли все. Кто-то даже чересчур сивно. А у меня зверски болит голова, мне ещё нужно перераспределить энергию по жёнам и друзьям. Ритуал сработал. Земля приняла отлятую и отдала свою энергию для усиления молодых семей. Вот только они сами об этом, похоже, не догадываются. Но зачем? У них же есть Сандер, который снова всё разрулит. Полицейский участок города Иркутска. Держите его, держите мать его руку, кричал сержант своим коллегам. "Твою мать, где спецназ? Мы его не удержим. Почему он такой сильный? Отпустите меня. Я должен это сделать. Должен". В комнату без стука и следствия ворвался спецназ, и человека начали крутить уже всей толпой. Вот только это не сильно помогало. Он был силен и имел некую мотивацию, которая придавала ему силы. «Опомнитесь, прошу вас, не делайте этого! Ничего же страшного нет! Ха-ха-ха!» На слова сержанта рассмеялся мужчина. «Ошибаешься! Ты, голубец, не владеешь информацией! Я тот, кто знает и ведает, а ты нет!» «О, боги! Он что, пил?» — задался кто-то вопросом из спецназа. «Голубцы!» Бегите, оставьте меня. Бегите, пока можете, пока не поздно. Да что, мать его, случилось, который раз люди пытались узнать, почему их начальник полиции Иркутска вдруг решил застрелиться? Голубцы всегда везут задержанных людей здоровными. Они вспомнили вчерашний инцидент и, кажется, поняли, почему начальник решил уйти таким простым способом. Ещё бы. Парни, которые вчера были взяты в плен в том стриптиз-клубе, теперь проходят психотерапевтическое лечение. Без помощи им теперь не выкарабкаться никак. «Неужели они вернулись?» — обреченно спросил молодой спецназовец и посмотрел на свой пистолет. Вот только он явно не думал стрелять в девушек. «Ха-ха-ха! Нет! Теперь уже посерьезней! Их отцы! Четыре князя! Шестнадцать графов!» все они всполали нежными родительскими чувствами и хотят узнать лично по какому праву мы продержали их дочерей но о Чувкутовске а больше ничего и не нужно было слышать все люди забили большое важный хрен на своего начальника и на перганки побежали писать рапорты на его мнение пока он не застрелился и ещё может успеть подписать